Двухчастное месса на традиционный греческий текст, короткая Месса была принята и в католической, и в протестантской церкви, так что Бах представил королю вполне законченное произведение. Позже придворный композитор приш ⁇ т королю еще четыре малые месы 233-234-235-236-ю, сочинив их, в 1737-1738 годах и напишет остальные части своей семинорной мессы, которая войдет в историю музыки под названием Высокой. Для всех месс Иоганн Себастьян заимствовал много музыки из других своих духовных и даже светских кантат. Красивые малые мессы, но они не могут быть сравнимы в совершенстве с хмольной высокой мессой 232. Полностью ее Бах никогда не исполнял. Лишь первые части мессы звучали в Лейпцигских храмах. Целиком же Это величественное творение было исполнено лишь спустя более века после его сочинения. Семинорная месса так и не вошла в церковный обиход, в полном своем виде она исполнялась и исполняется ныне только как концертное произведение. Уровень современного исполнения мессы столь высок, что кажется воистину немыслимым чтобы она могла быть поставлена во времена Баха в храме даже такого музыкального города, как Дрезден. Но и страсти по Матфею могут быть сочтены неисполняемыми в условиях Лейпцига-баховских лет. И в наше время страсти по плечу только выдающимся артистическим силам. Однако они прозвучали в Томас-Кирхе. Только раз, но прозвучали. Допустимо, что силами церковных и оперных певцов и музыкантов Дрездена могла быть исполнена и месса Курия и Глория, если бы двор короля и курфюрста с пониманием и вниманием отнесся к сочинению лейпцигского композитора. Не сохранено, однако, ни одного свидетельства о том, что Баха угнетало это обстоятельство, что он предпринимал попытки исполнить свою величественную мессу. Снова проявил себя феномен Баха. Сам акт создания музыки захватывал его. Бах слышал ее. Для него она не оставалась молчащей. Первая часть высокой мессы носит название «Курия, Господи». Два хора, разделяемых дуэтом для двух сопрано, грандиозные и по протяженности звучания и по составу исполнителей. Они написаны всего на четыре слова «Курию» «Элизон» — «Господи, помилуй». И Христы Элизон, Христос помилуй. Всего два слова на хор. Но сколь многообразное музыкальное воплощение этих слов в голосах хора, ведущих фугу. Здесь лирика, мольба, драматичность, трагизм. Это ощущение усиливается тем, что Бах часто передавал роль человеческого голоса инструментам. Введение мелодии инструментальной партии в этих случаях не уступают вокальным. Название номеров в мессе и в следующих частях служат лишь знаками, настраивающими на соответствующий ключ восприятия. Начальные возгласы оркестра и хора вводят в область сосредоточенных душевных состояний, исключающих радостные чувства. Далее оркестровые вступления со вздохами, с тревогой, в интонациях инструментов, готовит слушателя к скорбному содержанию произведения. След за оркестровой прелюдией развертывается мелодия колоссальной хоровой фуги. Она захватывает своим все нарастающим движением. Скорбь